Узнав Агнес рядом с новым лордом монбари помешкала минуту и пошла за ними к отелю, держась на безопасном расстоянии. Радостная леди монбари встретила Агнес новостью. Не прошло и десяти минут, как они ушли на прогулку, когда эконом принес леди монбари набросанную карандашом записку. Писавшая оказалась никем иным, как вдовой, занимавшей соседнюю с гостиной комнату.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 Став же на колени помолиться, она подняла глаза на потолок в изголовье постели. В следующую секунду она всполошила Агнес, испустив вопль ужаса и тыча пальцем в бурое пятно на белой филенке липного потолка. «Это пятно крови!» — кричала девочка. «Уведите меня! Я не буду тут спать!» Урезонивать ее, пока она в комнате, было бесполезно. И кое-как, укутав Мэриан в халат,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 Либо из номера сверху просочилась пролившаяся вода. И все-таки не могу понять, почему Мэриан дала этой чепухе такое ужасное толкование, заметила леди Монтбари. Боюсь, нет тут никакой няниной вины, предположила Агнес. Не рассказала ли она о Мэриан какую-нибудь страшную небулицу, оставившую вот этот печальный след? Занимаясь детьми.